Но в дискуссиях этих он выступал с церберских охранительных позиций. Да ведь и литературные споры стали в те времена не безобидны. Нивелируя язык, ратуя за его правильность, он формально боролся за общедоступность литературы, но на деле точесал её под одну гребёнку, борясь с местными речениями и языковой фальшью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 являет собой какое-то верх непонимания и недобожелательства. Множество языковых придирок это у него теперь всегда, и главное абсолютная глухота относительно сложной и полифоничной структуры леоновского эпоса. Тоже страстное и необъяснимое желание свести всё к простоте, к линейность. Нет никаких свидетельств о его помощи Бабелю, Алеше, Постернаку,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 Но Постернак был ему чужд и эстетически, и социаль. Единственный, кому Горький реально поспособствовал, Михаил Зощенко из бывших серпионов. Но и тут помощь была такого странного свойства, что не знаешь, на что её списать: на злую насмешку или на полное непонимание природы зощенковского таланта. Горький продолжал носиться с идеей просвещения, популяризации знаний,